и умолкала, не отвечая на расспрос. Фаундлер требовал, чтобы она перестала кривляться, спрашивал, что за дурь на нее нашла. Он снова стал придираться к ней, так как уже не было сомнений, что Кленко вышел из игры, Инсарова продолжала отмалчиваться, совсем смирялась, никому не рассказывала о своей болезни. Но с Кленком она все же решила поговорить, снова пришла к нему, И снова ей отказали в приеме. На этот раз Инсарова не возмутилась, молча снесла отказ. Судьба наносит ей удар за ударом. Что ж, чем хуже, тем лучше. На все у нее был один ответ. Тихая, смиренная улыбка, которая ее очень красила. Однажды она написала Кленку письмо, в котором обстоятельно рассказала о смерти детеныша Орангутанга, В зоологическом саду. Его в порыве нежности задушила собственная мамаша. Как только солнце начинало клониться к закату, Инсарова что не день отправлялась в зоологический сад и от души привязалась к прелестному маленькому страшилищу. У обезьъединенка было сломано пять ребер. В переписке она сообщала, что доктор Бернес признал у нее запущенный костный туберкулез. Кленк лежал в постели уже четвертую неделю, ослабевший, в каком-то смутном оцепенении. Он выгнал многоопытного доктора Бернесса. Так ему опротивила лаконичная деловитость врача. Но госпожа Кленк только тогда успокоилась, когда этот антипатичный человек снова стал лечить ее мужа. Врач без лишних слов предписал прежнюю диету, Доктор Бернес был убежден, хотя и не говорил этого, что болезнь Кленка затягивается из-за его неукротимого нрава. Кленк непрерывно терзался. Он отлично видел, какие интриги плетутся против него, но был бессилен бороться. Это же надо. Такое дьявольское невезение — валяться в постели, утратив подвижность тела и сохранив ясность ума. Меж тем, как эти безмозглые тупицы уничтожают... Все им созданное, поливают его помоями, оттесняют от власти. Все торопятся выкинуть его на свалку. Старик Бихлер знает, что означает уход кленка и какая это потеря для баварской политики. Но и он хочет избавиться от министра юстиции, потому что тот оказался недостаточно ручным матты просто ревнует к нему эту тварь Инсару. Может взять ее себе со всеми потрохами похотливый козек. У каждого свои основания. И у Гартля, и у Тони Ридлера, и у прочих. Взять хотя бы принца Максимилиана. Кленк неугодничал перед ним. Вот и впал в немилость. Он, само собой, монархист и ничего не имеет против крон-принца, но в первую очередь. Он сторонник реальной политики. А пока и думать не приходится о восстановлении Виттольцбахов на троне. Но главное было в том, что со свойственной всем баварцам демократической спесью, а также склонностью дразнить людей, Кленк при каждой встрече с кронпринцем не отказывал себе в удовольствии дать тому понять, что теперь у власти стоит не Максимилиан, а он, Кленк. Слишком у него увесистые кулаки и буйные мозги. Поэтому он и стал всем поперек горла, и они из кожи вон лезут, чтобы избавиться от него. Неделю назад он сказал себе, что если еще через неделю не сможет прийти в свой министерский кабинет, у его врагов окажется чересчур много преимуществ, и они съедят его. И вот эта неделя прошла. Сердцем он, пожалуй, еще надеялся, Головой нет. А когда беспомощно распростертый в постели перестал надеяться и сердцем, им овладела неистовая ярость. Он никого не подпускал к себе, три дня ни с кем не разговаривал, все время стонал, рычал, вопил таким страшным голосом, что жена холодела от страха. На четвертый день его навестил доктор Франц Флаухер, К полному изумлению госпожи Кленк он принял министра просвещения и вероисповеданий. Тот привел с собою таксу, был исполнен торжественной и благочестивой кротости, нерасположенной подыгрывать ему, Кленк сразу перешел на деловой тон, сказал, что не имеет понятия, каково положение дел, с невинным видом осведомился у коллеги, кто сейчас первая скрипка в Министерстве юстиции,